ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА 12. Нелегко далось ему это венчание. Он рад был за них, и ему нравился их новый дом, который Лиза так быстро сделала уютным. Но он мог радоваться только когда смирял свое сердце, когда старался не думать о том, что надежды у него больше не осталось. И, видя, как вздрагивают Лизины ресницы, И каким взглядом смотрит она на Юру, и как слушает слова священника, он сдерживал себя, чтобы не заскрипеть зубами от отчаяния. Только мысль о том, что Юра счастлив, как не был счастлив никогда, только это давало ему силы. Но было и другое, не менее мучительное для Сергея. Он всегда знал, что происходит с Юрой. Вернее, всегда знал с тех пор, как встретился с ним на деревенском кладбище и принял его предложение. Его безошибочное чутье защитника подсказывало, когда надо вмешаться в Йоркины действия. И он вмешивался без разговоров, невзирая ни на что. Только однажды это чутье подвело его, и Псковитин ни за что не позволил бы себе расслабиться снова. И теперь... Он следил за каждым Йоркиным шагом. Он запретил ему садиться за руль, он требовал, чтобы охрана сопровождала его от порога до порога. Он лично предупредил и охранников на въезде в поселочек, чтобы были особенно внимательны ко всем, кто будет интересоваться Ратниковым, и докладывали ему об этом немедленно. Сергею уже сообщали о том, что Подколзев забеспокоился. Заметался, не понимая, в чем дело, почему перестает владеть ситуацией. Псковитин ожидал, что тот вот-вот решится на разговор с Ратниковым и был готов к этому. Единственное, на что ему труднее всего было пойти, это прослушивание Юриных разговоров. Псковитин давно уже располагал техникой, позволяющей ему слушать все разговоры, ведущиеся из здания Мегаполис Инвеста. Он и делал это регулярно не испытывая никаких угрызений совести. Это была его работа, и он знал, что не имеет права полностью доверять даже тем, кто не вызывает и мысли о недоверии. Но, Юра, одна мысль о том, что он включит магнитофон и услышит его голос, одна эта мысль приводила Псковитина в содрогание. И все-таки, наконец, он решился потому что знал, единственное, в чем Юрке совершенно невозможно доверять – в вопросах его личной безопасности. Псковитин прослушивал все его разговоры вечером, перед уходом с работы, и все в его душе восставало против этого, все в нем сжималось, и в этот момент он ненавидел Подколзева так, что бил бы своими руками. Впрочем, разговоры были обычные. Юра говорил со своими партнерами о том, о чем Псковитин и так знал, от него же. И это было особенно мучительно, словно он предавал Юрина доверие. «Это же только до тех пор, пока не разгребем все это дерьмо», — уговаривал себя Сергей. Но на душе у него все равно было отвратительно. И только Юриных разговоров с Лизой он не слушал никогда, прокручивал пленку. В конце концов, он устал. Устал от этого бесконечного состояния обмана и недоверия, от этого постоянного стыда посмотреть Юре в глаза. «У меня же нервы, не канаты!» – думал он, садясь вечером за стол и нажимая на проклятую кнопку. «Человек я или автомат? Не могу я больше, не могу!» И слушал, сдавив виски кулаками. Он делал это каждый день с настойчивостью автомата, забыв о себе совершенно, но смутно сознавая, что это не может пройти для него бесследно. А сегодня все. Все это длилось больше двух месяцев, и этим вечером Псковитин понял, если он сейчас снова услышит Йоркин голос, доносящийся из проклятого магнитофона, просто не выдержит, свихнется. Он вышел из особняка, медленно подошел к машине. Остановился, словно думая еще, может быть, все-таки вернуться? И пошел быстрее, не оглядываясь. «Поеду сейчас куда-нибудь, только не домой», подумал он тоскливо. Сил нет сидеть в четырех стенах одному. Юрка в этот день уехала рано, часа в четыре. Это было необычным в последнее время, и, вздохнув с облегчением, Сергей вскоре последовал его примеру. Разрешив себе сегодня отказаться от мучительного занятия, ставшего его ежедневной каторгой, он перебирал в уме, куда можно отправиться сейчас, и быстро выбрал охотничий ресторан под сенью, где они часто бывали с Юрой. Там даже ресторанный шум не мешал. Немного забывался город, и можно было долго сидеть, глядя на высокие сосны освещённые вечерним солнцем. Ночи уже стали короткими, темнело совсем поздно. И Псковитин любил долгое состояние вечернего закатного покоя, которое так отчетливо ощущал, сидя перед распахнутым балконом. Он знал, что нелегко будет выбраться в час пик на Ярославское шоссе, но ему нравилось не торопиться, застревать на светофорах, бездумно смотреть, как мигают впереди стоп-сигналы. Жаль, кончились сигареты, и киоску было не вырулить из левого ряда. Сергей пошарил по карманам, не завалялась ли начитая пачка. Неожиданно он вздрогнул, словно нащупал в кармане пиджака змею. Когда он положил эту кассету в карман? И зачем? Наверное, размышлял, слушать сегодняшнюю пленку или уехать поскорее, дать себе отдохнуть, и машинально взял ее с собой. Он сжал кассету в кулаке, словно хотел сломать. Что же это преследует его? Не дает спокойно дышать. Кажется, даже афганские кошмары, сломавшие психику многим его товарищам, не были так навязчивы, как эта необходимость совершать ежедневную подлость. И сигарет нет как нет. Псковитин проехал под мостом, так и не выбравшись из бесконечной вереницы машин, и снова застрял на Ярославском. Уже забыв, впрочем, куда и зачем едет, он чувствовал в кармане проклятую кассету, как раскаленный уголь. В который раз, остановившись перед неразличимым вдалеке светофором, он медленно, словно во сне, достал ее из кармана и вставил в магнитолу, прервав болтовню диджея. Почувствовал, как привычная головная боль начинает терзать виски. Юрин голос звучал, как обычно. То он ругался с директором подольского завода, то коротко отвечал на вопросы мюнхенского представителя мегаполиса. Потом позвонил Лизе и сказал, что едет домой. И Псковитин уже вздохнул с облегчением. Кажется, все на сегодня. Потом Сергей забыл и о головной боли, и о тоске, и о сигаретах. Его тело, мышцы, нервы Напряглись так, словно ему предстоял гигантский прыжок через горящую пропасть. Юра разговаривал с Подколзевым. Тот спокойно представился, то ли не предполагал, что его записывают, то ли не считал нужным скрываться. — Юрий Владимирович, — услышал Псковитин, — а не пришла ли нам пора поговорить по душам? Это зачем еще? спросил Ратников, и в его голосе Сергей уловил насмешку. Мы ведь уже с вами, кажется, обо всем поговорили. Возникли новые обстоятельства, и вы это прекрасно знаете. Вы же знаете, Юрий Владимирович, я вам не угрожаю, дело бесполезное, но выяснить наши отношения окончательно необходимо. Ведь вы это и сами понимаете. Не понимаю. «И что-то не припомню никаких особенных между нами отношений», – оборвал его Ратников. «Я тороплюсь». «Что ж», – протянул Подколзев, – «звоницкий вам, конечно, не брат, не сват, а всего лишь рядовая пешка в вашей игре. Что вам за дело до его жизни? Стоит ли она того, чтобы вы тратили драгоценное время, отрывались от любимой женщины? Причем здесь его жизнь?» Сергей почувствовал, что Юра напрягся, хотя его голос звучал вполне спокойно. — Это как называется, а, господин Подколзев? На понт брать? — Как хотите, так и называйте. Мой сотрудник прокололся, а я таких вещей прощать не привык. Вот и хотел с вами обсудить, насколько серьезный прокол он допустил. Юра помолчал, и Псковитин в сердцах сжал кулаки. «Разве можно было хоть на секунду показывать этому подонку, что он сумел привлечь внимание?» «Да пропади пропадом, чертов Звоницкий, туда ему и дорога, куда тянет его этот бандит!» Подколзев заговорил первым. «Можете не отвечать немедленно, Юрий Владимирович, время есть. Торопитесь домой, что ж, дело хозяйское. А найдете десяток минут? звякните ко мне!» Откуда-нибудь из автомата. Я вам сообщу, где буду ждать. Только именно из автомата. Уж вы найдите такую возможность. А то мало ли. Я вас одного буду ждать. Усмехнувшись, подколзив, сделал ударение на слове «одного». И сам буду один. Нам свидетели не нужны. Всего доброго, Юрий Владимирович. Псковитин перевел дыхание. «Убить меня мало!» Стучало в голове. Нервишки, видишь ли, расшалились. Отдохнуть решил, утомился слушать чужие разговоры. Во сколько звонил этот гад? Куда Юрка поехал потом? И главное, что с ним сейчас? Пленка крутилась с пустым неторопливым шорохом. Кажется, на этот раз все, нить оборвана. Неожиданно снова зазвучал Юрин голос. «Лиза!» «Я, знаешь, еще задержусь немного». «Почему, Юра?» – ответила она. «Виталий ведь ждать будет. Я ему уже перезвонила». Возникли обстоятельства. «Ну уж наверняка ненадолго, вот увидишь. Позвони Виталику. Скажи, что мы на часок позже приедем. Вот и все». Юра говорил спокойно, сосредоточенно. Он всегда говорил таким тоном, когда был погружен в дела и самый изощренный психолог не уловил бы в его голосе ни малейшего волнения. Да и сам Псковитин не уловил бы, это уж точно. Поэтому его совершенно потрясло, когда он услышал. «Что-то случилось, Юра? Я же слышу! Ты откуда звонишь? С Тверской-Ямской?» «Да, и у меня здесь еще дела». «Так делай их спокойно и жди, я сейчас приеду», – тут же ответила Лиза. Ясно было, что она не собирается выслушивать его возражения. «Но зачем, Лизонька?» Йорка безупречно изобразил удивление. «Я же сказал, заеду за тобой. Зачем тебе выбираться в город, когда мы отлично объедем потом по Кольцевой?» «Ничего, у меня время есть», — ответила Лиза. «Я возьму твою машину и доеду быстро. Только дождись меня, а то, если я тебя там не застану, сразу позвоню Сергею, учти!» Псковитин невольно усмехнулся. «Надо же, им скоро детей будут пугать!» Он немедленно набрал охрану мегаполиса. «Кто сопровождал Ратникова домой?» Спросил он голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Рома с Витей и Паша за рулем, а вторая машина сзади шла!» Тут же ответил дежурный. «А что, Сергей Петрович?» «Витю дай!» Не вдаваясь в объяснение, потребовал Псковитин. То, что он узнал от охранника, не явилось неожиданностью. Выяснилось, что Ратников сначала поехал с охраной, вроде бы домой, но потом решил вернуться в офис. Сказал, что дождется там жену. «Что ж нам, в замочную скважину подглядывать?» – оправдывался Витя. «Они разговаривали, потом он сказал, что они едут вдвоем на концерт и что вы в курсе. Разве нет, Сергей Петрович?» – спросил он испуганно. «Да, нет, какая теперь хрена разница?» – прокричал Псковитин. Значит так. Быстро, ни секунды не теряя, берёшь всех, кто есть, оружие не забудьте и едьте по адресу: проспект Мира, 60, второй подъезд, квартира 25. Если меня не будет у подъезда, поднимайтесь наверх и при малейшем подозрительном звуке ломаете дверь. Как угодно, хоть взрывайте, понял? Или входите через окно, ясно? Ясно, ответил Витя. «Осторожно там!» Псковитин отключился от охранников. «Пока еще не доберутся туда в таком-то потоке». «Слава богу хоть, что меня понесло сегодня именно сюда!» думал Псковитин, разворачиваясь на сплошной полосе неподалеку от того места, где проспект Мира перешел в Ярославское шоссе. Взвизгнули тормоза у него за спиной. Несколько машин метнулось от его «Опеля». Через открытое окно донесся отборный мат. В это время большинство машин стремилось за город, и встречная полоса не была так забита. К тому же, наверное, его стремительное движение вперед выглядело таким неостановимым, что пропускали безропотно. И постовые, на счастье, не попадались, едва ли Псковитин остановился бы на взмах палочки или автомата. Он, не размышляя, назвал этот адрес. Он знал его давно, точнее, узнал давно, когда стал изучать все, связанное с Подколзевым. В квартире на проспекте Мира тот не жил, но бывал часто, и со Звоницким встречался именно здесь. И сюда почти наверняка позвал Юру. Сергей ни в чем не мог быть уверен, но он не позволял себе даже думать об ошибке. Он должен был застать Юру там, и без того слишком много времени потеряно, и Лизу. Вальтер он носил с собой всегда, и проверять не надо было. Сергей достал пистолет из кобуры и заткнул сзади на брючный ремень. Собранность, полная концентрация всех сил пришла сразу, как только он услышал голос Подколзева. Теперь только бы не опоздать. Он уже был в этом дворе однажды вечером, специально заезжал для рекогносцировки. И балкон этот знал, хотя он и выходил на противоположную подъездом сторону. Длинный, роскошный балкон на четвертом этаже, тянущийся вдоль всей квартиры. Варюга дешевый. С презрением подумал он тогда о подколзеве. О себе самом позаботиться не умеет, только бы пыль в глаза пускать. При известном навыке по этому балкону можно было проникнуть в любую точку квартиры. А навык у Псковитина после Афганских гор и вымпеловских тренировок был достаточный. Пожарная лестница проходила слишком далеко, по ней было не взобраться, но на это он и не рассчитывал. Сергей оставил машину в соседнем дворе, так, что ее ни в коем случае не могло быть видно ни из-под Колзевского окна, ни от его подъезда. Хотя в тот раз, когда он наблюдал, как входил в подъезд Звоницкий, на балконе никого не было, но кто их знает, что будет сегодня. Он издалека заметил Юрин Форд у самого подъезда и нескольких качков рядом на детской площадке, явно не в песочек пришедших поиграть. Псковитин брезгливо поморщился. Как можно брать в охрану таких ублюдков, такие неповоротливые груды мышц? Он не снял пиджак, чтобы не мелькать светлой рубашкой. Впрочем, никакая одежда его не стесняла. У него просто не было одежды, которая могла бы стеснять движение. Он незаметно вошел в последний подъезд. Ублюдки даже не глянули в его сторону. В подъезде был код, но Псковитин проскользнул вслед за молоденькой мамой с коляской. «Вам какой этаж?» – вежливо спросил он, когда перед ними открылись двери лифта. «Нет-нет, сейчас муж подойдет!» Мамочка испуганно посмотрела на псковитинские неохватные плечи. «Вы один езжайте!» Он доехал до последнего, девятого этажа, Бесшумно поднялся по железной лестнице и уткнулся в наглухо задраенный чердачный люк. На петлях люка болтался новенький замок. Псковитин выматерился про себя. Когда он поднимался сюда в прошлый раз, никакого замка не было. Каждая секунда стучала у него в висках. У него не было ничего, чем можно сбить замок, только пистолет сзади под пиджаком. Сергей быстро достал Вальтер и, не жалея оружия, Принялся сбивать замок рукояткой, моля бога об одном, чтобы какая-нибудь любопытная бабка не подняла крик. Впрочем, любопытные бабки давно уже боялись даже глянуть в глазок, чтобы случайно не стать опасными свидетелями. Несмотря на то, что замок был новый, пробой в нем уже разболтался. Наверное, пацаны упражнялись. Даже рукоятка Вальтера почти не повредилась. Сергею во всем везло. Он сразу выбрался на крышу. Не имело смысла спускаться через чердак в нужный подъезд, там наверняка пришлось бы снова возиться с замком на люке, только уже с другой стороны. Не теряя времени, Псковитин пробежал вдоль ржавого ограждения у края крыши и перелез через него прямо над Подколзевским подъездом. Спуск по балконам с девятого этажа на четвертый занял у него несколько минут. Он повисал на руках, Бесшумно, пружинисто спрыгивал вниз и снова перелезал через перила. И снова прыгал. Ни на одном из пяти балконов никого не было. Сергей в душе порадовался еще и этому везению. У него даже дыхание не участилось, когда он, наконец, остановился на подколзевском балконе и прислушался, прижимаясь спиной к стене. Они были в комнате, кажется. В гостиной, да, в самой большой из трех комнат. Они были там втроем. Псковитин кожей почувствовал это, хотя через открытую форточку до него доносились только два голоса – Подколзева и Юры. Лиза молчала, но Сергей знал, что она здесь. Он не мог ошибиться. Он всегда чувствовал ее присутствие в офисе мегаполиса или когда она появлялась в гостиной нового дома, даже если стоял к ней спиной. Он едва не задохнулся, услышав, Юрин голос. Конечно, Сергей ни минуты не позволял себе думать, что может просто не успеть. А все-таки ведь и такое могло случиться. Но Юрка был здесь, он был жив. И теперь Сергей думал не о роковом стечении обстоятельств, а только о том, что будет делать в каждую следующую секунду. Для начала он прислушался. Кажется, говорили уже давно. Голоса у обоих были злые и усталые. — Да хрен с ним совсем, — произнес Подколзев. — Он уже все равно, что покойник. Может, уже и покойник. За каждым не уследишь. Он свое отработал. И на тебя, и на меня. Забудь ты о нем. — А какого ж тогда я сюда приехал? — ответил Ратников. — Весь этот бред послушать и на тебя полюбоваться? Да век бы твоей рожи не видать. — А приехал ты сюда, — медленно сказал Подколзев чтобы сказать мне «да» или «нет». Дело твое, но я от тебя такого ответа не жду. Я допускаю один вариант. В его голосе послышалась усмешка. Псковитин прекрасно знал, на что Юра должен был ответить «да». Собственно, ради этого Подколзев и затеял всю комбинацию со Звоницким. Ему нужен был не просто мегаполис-инвест с акциями, заводами, кораблями, домами, дочерними фермами по всему миру и прочими мертвыми ценностями. Ему нужен был активно работающий мегаполис, и это значило, что ему нужен был Ратников. Конечно, надо было совсем не знать Йорку, чтобы предположить, будто он ответит «да». Но это Сергей его знал, а что мог знать о нем этот бандит, даже если он и чувствовал сопротивление Ратниковского непреклонного духа? Но даже... Юрин голос прозвучал откровенной издевкой. «А не пошел бы ты!» «Ты для этого девочку сюда привез?» — оборвал его Подколзев. «Чтобы она маты тут слушала?» «Девочка сама сюда приехала!» Наконец Сергей услышал Лизин голос. «Интересно было посмотреть. Будешь ты и здесь барина из себя корчить?» «А ты заткнись!» С каждой новой фразой с Подколзева словно опадали ненужные оболочки. Скажи спасибо, что я тебя сразу ребятам не передал. Думаешь, хозяина твоего испугался? Погоди еще, стоять!» Тут же прокричал он, сорвающимся от злости голосом. «Хватит, поигрался я в дипломата». Несмотря на то, что все звуки доносились только через форточку, Псковитин расслышал знакомый щелчок предохранителя. Развернувшись, по-прежнему прижимаясь к стене, он заглянул в комнату, приготовившись выхлестнуться мгновенной пружиной, если встретит взгляд под Колзева. Но тот стоял к нему в полоборота, а Юрин взгляд был устремлен на пистолет, направленный прямо ему в грудь, со расстояния двух шагов. Сергей знал, о чем Юрка думает сейчас, и понимал это так отчетливо и ясно, точно сам стал ему в эти мгновения. Лиза стояла рядом с Юрой, И в те несколько секунд, которые отведены были Сергею, чтобы всмотреться в ее лицо, он поразился спокойствию, которое на ее лице отражалось. Как будто пистолет не наведен на них обоих, как будто идет не поединок с заведомо страшным концом, а светский разговор. И вдруг он понял, как быстро приходило к нему сейчас понимание, как мгновенно. Он понял, почему так похожа она, на далекую забытую Катю Рослякову. Сейчас, когда Лиза стояла рядом с Юркой и смотрела в этот черный пистолетный глаз, она так же чувствовала все, что чувствует ее Юра, как когда-то Катя чувствовала каждое движение своего сладенького мальчика. Она словно сама становилась Юрой, как становился им сейчас и он, Сергей. Да ведь и всегда так было с того самого дня, когда она впервые взглянула на Йорку, там, в кабинете, и сердце у Сергея сжалось от того, что не на него был обращен ее взгляд. Всегда так было, потому он с самого начала и заметил это сходство ее с Катей. А сейчас оно только прояснилось для него, наконец, стало совершенно отчетливым. «А что с тобой?» Медленно, с колокочущей ненавистью, проговорил Подколзев. «Долго шутки шутить буду. Извините, да пожалуйста. Да я тебя ненавижу, понял ты? Чистоплюй, хренов. Хочешь чистеньким из дерьма выплать? Не выйдет, я не дам. Я таких за свою жизнь много поломал, и тебя поломаю, будь уверен» ты еще мне ноги будешь лизать и просить, чтобы я тебе разрешил на меня поработать и девку свою обратно получить, когда я с ней наиграюсь. А ты думал, как? И тут Лиза сделала едва заметный шаг вперед, словно это мимолетное движение могло прервать зловещую линию между пистолетом и Юриной грудью. В следующее мгновение Не отводя пистолета, Подколзев выбросил вперед левую руку. Мгновенным резким движением и, схватив Лизу за плечо, рванул ее к себе. Она даже не вскрикнула, словно наведенный на Юру пистолет мог разрядиться от любого звука. Псковитин всегда знал, что мешковатость Подколзева обманчивая, что реакция у него должна быть быстрая и неотразимая. Не успеет Юрка подумал он, думает, сможет выбить пистолет, не успеет, но потом успеет. Он даже и не подумал, это промелькнуло в нем мгновенно, как молния, и он не стал терять времени на то, чтобы выхватить Вальтер из-за ремня, все равно едва ли удастся выстрелить. В следующую секунду одновременно с разворотом под Колзева каким-то двадцать пятым чувством Почуявшего опасность и прижимающего к себе Лизу, Сергей мощным и неостановимым движением высадил балконную дверь и ввалился в комнату. Вспышка огня, грохота и боли, которую он ожидал и которую встретил сразу, обожгла его, как ледяная весенняя вода, и он захлебнулся ею и нырнул в нее, на этот раз безвозвратно.